Глава вторая На следующий день Том и Элоиза отправились в Фонтенбло за билетами. Оказалось, что лететь им предстоит самолетом Royal Air Maroc, а не Air France, как они рассчитывали. «У этих компаний тесные связи», — объяснила молодая служащая, которую Том видел в туристическом агентстве впервые. «Отель Минза, двухместный номер, три ночи». «Отель Минза, совершенно верно». Подтвердил Том по-французски: Они всегда могут задержаться там, на день или два, если им понравится. В этом Том не сомневался. Как-никак Минза считалась лучшим отелем в Танжере. Элоиза решила пройтись к ближайшей парфюмерной лавке за шампунем. Наблюдая, как девушка оформляет билеты, Том вдруг осознал, что все время посматривает на дверь со смутной мыслью о Дэвиде Притчарде. И не то чтобы он опасался, что тот в любой момент может войти в комнату, В конце концов, разве Притчард с подружкой не заняты сейчас обустройством своего нового гнездышка у пруда? — Вы бывали раньше в Марокко, месье Рипли? — лучезарно улыбаясь, спросила девушка, вкладывая билет в огромный белый конверт. — Будто тебе не наплевать, — подумал Том и вежливо улыбнулся в ответ. — Нет, но жду этой поездки с нетерпением. — Ваши обратные билеты с открытой датой — на случай, если вдруг влюбитесь в эту страну и решите там задержаться». Она протянула ему конверт со вторым билетом. Том уже подписал чек. «Прекрасно. Спасибо, мадмуазель «Бон вояж». «Мерси». Том направился к выходу, разглядывая красочные плакаты на стенах. «Таити», «Лазаревый океан», «Маленький одинокий парусник с белыми парусами». И вот, наконец, постер, который всегда поднимал Тому настроение. «Великолепный Пхукет, один из островов Таиланда». Том даже нашел его на карте. На этом постере тоже были синее море, золотой песок, пальма, склонявшаяся над водой под напором ветров. Но среди всего этого великолепия не было ни одной живой души. «У тебя неудачный день или год? Пхукет — это наш ответ!» Вот подходящий слоган, подумал Том. «Туристы раскупали бы билеты, как горячие пирожки». Элоиза обещала ждать его в лавке, так что Том, выйдя из агентства, повернул налево. Лавка находилась сразу за церковью Сен-Пьер. И тут Том едва сдержался, чтобы не чертыхнуться. Он увидел, как ему навстречу идет Дэвид Притчард под руку со своей, мягко выражаясь, конкубиной. Том заметил их первым, разглядев в плотном людском потоке. Середина дня, время ланча но уже через секунду взгляды странной парочки сфокусировались на нем. Он прошел мимо, глядя прямо перед собой и мучительно сожалея, что до сих пор держит конверты с авиабилетами в левой руке. Разглядели ли конверты Причарды? Будут ли они курсировать взад и вперед по улице мимо Бель-Омбр, чтобы убедиться, что он в отъезде? Или его беспокойство уже граничит с паранойей? Последние метры до позолоченных окон Мон-Люкс Том преодолел рысью. Задержавшись у двери магазина, он оглянулся посмотреть, не наблюдает ли за ним эта пара. «А может, они и вовсе собираются зайти в туристическое агентство? От них всего можно ожидать», — подумал Том. Но даже среди толпы было трудно не заметить широкую спину Причарда в синем блейзере и его мощный затылок, возвышающийся над головами прохожих. Странная парочка прошла мимо агентства, даже не бросив на него взгляда. Том вошел в лавку, и его обдало густым парфюмерным духом. Элоиза болтала с приятельницей, чье имя совершенно вылетело у него из головы. «О, Тома! Это Франсуаза! Тут и Подруга Бертелинов!» Том притворился, что вспомнил. Какая, в конце концов, разница? Элоиза оплатила покупки, и, распрощавшись с Франсуазой, они вышли на улицу. По словам Элоизы, Франсуаза училась в Париже, и была приятельницей Антуана и Аньес-Гре, их старых друзей и соседей, обосновавшихся в северной части Вильперса. — Ты выглядишь обеспокоенным, Моншер, — заметила Элоиза. — С билетами никаких проблем? — Полагаю, с ними все в порядке. Да и отель забронировал. Том похлопал по левому карману куртки, из которого торчали билеты. — Пообедаем в Черном Орле. — О, да! — заулыбалась Элоиза. — Охота! — Вообще-то, так они и планировали. Просто Тому нравилось, как Элоиза с ее неподражаемым французским акцентом произносит слово «охота», и он давно оставил попытки исправить его на грамматически правильное «охотно». Обед им подали на террасе, ярко освещенный солнцем. Официанты и метродотель обслуживали их не в первый раз и помнили, что предпочитает Элоиза. Шампанское блан-де-блан, -блан, филе камбалы, салат из цикория – и много солнечного света. Супруги болтали о всяких милых пустяках, предстоящем лете, марокканских дамских сумочках из тонко выделанной кожи. Они присмотреться ли к латунным или медным кувшинам? Почему бы и нет? А как насчет катания на верблюдах? От этого предложения у Тома слегка закружилась голова. Он вспомнил, как участвовал в подобном аттракционе. Или это был слон в зоопарке? Ты качаешься в седле в нескольких ярдах от земли, на которую наверняка и рухнешь, если не удержишь равновесие. Нет, это не пришлось ему по вкусу. Но женщинам нравится. Может, женщины по природе мазохистки. Должна же быть причина. Роды, стоическое перенесение боли. Может, там-то и зарыта собака. Том закусил губу. «Ты немного нервный, Тома». Элоиза произнесла нервный с французским прононсом. «Ничуть», — категорично возразил Том. Он принял подчеркнуто беззаботный вид и старался сохранять его до конца обеда и всю дорогу домой. Они собирались отправиться в Танжер через две недели. Парень по имени Паскаль, приятель садовника Анри, должен был отвезти их в аэропорт на их же машине, а потом отогнать ее обратно в Вильперс. Как-то раз они уже пользовались его услугами, и это всех устроило. Том спустился в сад, прихватив с собой лопату, и принялся выпалывать сорняки, помогая где надо руками. Он успел переодеться и теперь был в джинсах и любимых кожаных ботинках, не пропускающих воду. Запихав пучок сорной травы в пластиковый мешок для компоста, Он как раз приготовился его утрамбовать, когда мадам Аннет позвала его через французское окно, которое использовалось как дверь на выходящую в сад террасу. «Месье Тома! Телефон, Сильвупле!» «Мерси!» Он на ходу защелкнул секатор, оставил его на террасе и прошел в холл к телефону. «Алло! Алло! Я... Это Том?» спросил неизвестный мужчина, судя по голосу. «Довольно молодой». «Да». «Я звоню из Вашингтона». В трубке что-то заурчало, заглушая голос, словно бы ее держали под водой. «Я...» «Кто говорит?» Том, безусловно, пытался разобрать слова. «Подождите, не кладите трубку. Я подойду к другому аппарату». Мадам Аннет пылесосила гостиную. Обычно это не мешало телефонным разговорам, но сейчас даже монотонный гул-пылесос оказался помехой. Том взял трубку в своей комнате наверху. «Алло, это снова я!» «Это Дикий Гринлиф!» — произнес молодой мужской голос. «Помнишь меня?» Тому захотелось немедленно бросить трубку, но он сдержался. «Конечно! Где ты сейчас?» «Я же сказал! В Вашингтоне!» Человек на том конце провода перешел на фальцет и закашлялся. «Перестарался, мерзавец!» — подумал Том. «А может, это женщина?» «Надо же! Наслаждаешься видами!» Но, знаешь, после моего подводного опыта, как ты и сам мог бы догадаться, я не в той форме, чтобы наслаждаться видами!» — наиграно веселый смешок. «Я был... был...» В трубке что-то затрещало, какое-то время даже казалось, что связь вот-вот прервется, потом раздался щелчок, и голос зазвучал вновь. «Был найден и воскрешен, как видишь!» «Ха-ха! Прошлое не сотрешь, да, Том?» «Ну, разумеется», — согласился Том. «Теперь я в инвалидном кресле», — продолжал голос. «Непоправимый!» На линии опять возникли помехи, раздался грохот и что-то лязгнуло, словно уронили пару гигантских ножниц. «Инвалидное кресло развалилось», — поинтересовался Том. «Ха-ха!» Пауза. «Нет. Так, значит, я говорю?» — спокойно продолжил юношеский голос, — что непоправимый ущерб был нанесен в вегетативной нервной системе. «Понимаю», — учтиво отозвался Том. «Приятно было поболтать с тобой снова». «Я знаю, где ты живешь!» Юношеский голос завибрировал и на последнем слове дал петуха. «Надо полагать, раз уж ты звонишь на мой номер», — заметил Том. «Что ж, желаю тебе скорейшего восстановления». «Это правильно. Пока, Том!» Незнакомец бросил трубку, возможно, больше не в силах сдерживать смех. «Так-так...» Том обхватил ладонью лоб, чувствуя, что сердце в груди бьется сильнее обычного. «Из-за злости? Или удивления?» «Определенно не из-за страха, в этом он был уверен. Вообще-то голос в трубке мог принадлежать спутнице Причарда. Ну а кто еще это мог бы быть?» Других кандидатур в голову не приходило. Мерзкая, подлая выходка. Вот же псих ненормальный и раздраженно подумал Том. Причем и трюк-то абсолютно избитый. Но кто это? И главное, почему сейчас? Был ли это действительно звонок из-за океана или ловкая имитация? Том никак не мог собраться с мыслями. Дикки Гринлиф Начало всех неприятностей. Первый человек, которого он убил... И единственный, которого ему было жаль. Откровенно говоря, это преступление он предпочел бы не совершать. Дикий Гринлиф, довольно состоятельный, по тем временам американец, жил в манджибелла на западном побережье Италии. Они подружились, Дикий пригласил его к себе, оказавшись весьма гостеприимным хозяином. Том уважал его и восхищался им, может быть, даже слишком. Когда Дикий отверг его... Том был вне себя от возмущения, и в один прекрасный день, почти экспромтом, когда они вдвоем оказались в море на Ялике, он забил его насмерть веслом. Умер ли тот? Все прошедшие годы дикий был мертв, в этом нет никаких сомнений. Он сам сбросил его труп с лодки, предварительно засунув в мешок и добавив туда камней для веса. Тело исчезло в пучине вод на его глазах, и если дикий не выныривал до сих пор, То почему он объявился сейчас? Хмурясь, Том мерил шагами комнату, не отрывая глаз от ковра на полу. Наконец он почувствовал, как к горлу подступила тошнота и сделал глубокий вдох. Нет, Дикий Гринлиф умер. В любом случае, голос в трубке был не его. А Том стал носить его одежду, обувь и даже какое-то время использовал его паспорт. Но все это продолжалось недолго и вскоре от Дики ничего не осталось. Его завещание, искусно подделанное Томом, прошло все проверки. Так кому же хватило наглости вытащить из небытия эту всеми забытую историю? Кто разнюхал его юношеской связи с Дики Гринлифом? Тошнота стала невыносимой. Стоило ему подумать о ней, как он перестал ее контролировать. Так уже бывало и прежде. Том скрючился над унитазом. К счастью, рвота была довольно умеренной, но живот на несколько секунд скрутило. Будь здоров. Он спустил в воду и тщательно почистил зубы над раковиной. Кем бы ни были эти ублюдки, пусть отправляются в преисподнюю, подумал Том. Он печёнкой чуял, что их было двое. Один говорил, а другой стоял рядом и покатывался со смеху. Том спустился вниз, чтобы положить на рычаг телефонную трубку в гостиной, и столкнулся с мадам Аннет, которая несла в гостиную вазу с георгинами, вероятно, поменяв там воду. Она протерла дно вазы салфеткой и поставила ее на буфет. «Я отлучусь на полчаса, мадам», — сказал Том по-французски. «Если вдруг кто-то позвонит...» «Хорошо, месье Тома», — ответила она, продолжая усердно работать тряпкой. Мадам Аннет служила у Тома и Элоизы уже несколько лет. Ее спальня и ванная располагалась в левом крыле дома, где у нее имелся собственный телевизор с радиоприемником. Ну и в кухне, в которую прямо из ее спальни ввел короткий коридор, она была полноправной хозяйкой. Предки мадам Аннет были норманными, может быть, поэтому уголки ее светло-голубых глаз были слегка опущены, что придавало лицу неизменно печальное выражение – Том с Элоизой любили ее, потому что считали, что она любит их. В городе у нее были две близкие приятельницы, мадам Женевьева и мадам Мари Луиза, тоже экономки. Подруги частенько навещали друг друга, чтобы скоротать свободный вечерок за совместным просмотром телевизора. Оставленный на террасе секатор Том спрятал в деревянный сундук, который держали в углу специально для садовых инструментов. Так было удобнее, чем тащиться за ними в оранжерею, в самую глубь сада. Достав из шкафа полотняный жакет, он удостоверился, что в кармане лежит бумажник с правами, который он предпочитал держать при себе даже в коротких поездках. Французы любят устраивать на дорогах проверки, привлекая для этого не местных, а значит, не знающих жалости полицейских. «Где же Элоиза?» «Может, наверху, в своей комнате, выбирает одежду для путешествия?» Ему повезло, что Элоиза не взяла трубку в гостиной, когда звонили эти мерзавцы. В этом можно не сомневаться, в противном случае она давно уже засыпала бы его вопросами. Впрочем, Элоиза не была любительницей подслушивать, да и дела Тома ее никогда не интересовали. Как только она понимала, что звонят не ей, то сразу же отходила от телефона». Том был уверен, что Элоиза слышала об истории Дикки Гринлифа, даже знала, что ее муж находился или находится под подозрением, но она никогда не упоминала об этом и ничего у него не спрашивала. И без того, и ей, и Тому приходилось держать в секрете его сомнительные затеи и частые таинственные отлучки, чтобы не раздражать Жака Плессона, отца Элоизы. Тот был преуспевающим производителем фармацевтических препаратов И благосостояние супругов Рипли часто зависело от щедрого денежного содержания, которое Элоиза получала от него как единственная дочь и наследница. Мать Элоизы, Орлен, интересовалась бизнесом зятя и того меньше. Она следила за модой, старалась ладить с молодежью и обожала давать Элоизе советы по экономному ведению домашнего хозяйства. Эти и другие мысли крутились в голове у Тома, пока он неторопливо ехал на своем шоколадном Рено в центр города. «Было около пяти вечера. Сегодня пятница», — прикинул Том, — «Антуан Гре должен быть дома, если только не решил провести день в Париже. Антуан трудился на Ниве архитектуры, был женат и имел двоих детей-подростков». Дом, который предположительно арендовал Дэвид Притчард, находился недалеко от дома семьи Грэ. «Пришло время навестить старых друзей», — сказал себе Том и решительно повернул направо. Теперь его Рено катил по уютной центральной улице Вильперса, мимо почты, мясной лавки, пекарни, бара, где можно купить сигареты. Этим, в общем-то, и исчерпывались достопримечательности города. Впереди показался дом Грэ выглядывающий из-за каштановых деревьев, зеленой шеренгой выстроившихся вдоль обочины. Это был круглый дом, похожий на сторожевую башню, весь увитый вьющимися розами. С улицы можно было разглядеть, что дверь гаража заперта, а значит, Антуан еще не вернулся домой на выходные. А Аньес вместе с детьми, возможно, уехала за покупками. Отсюда, если смотреть с левой стороны дороги, было видно и пресловутый белый особняк Притчардов. Он стоял не сразу за башенкой семейства Грэ, а через дом. Том переключился на вторую скорость. Покрытая гравием узкая дорога, на которой едва могли разъехаться два автомобиля, сейчас была пустынна. Здесь, на северной окраине города, домов было немного, и вокруг простирались скорее луга, чем фермерские поля. «Если именно Причерды звонили ему 15 минут назад, они должны быть у себя», — подумал Том а значит, вполне могут принимать солнечные ванны в шезлонгах у пруда, который, возможно, просматривается с дороги. Между Белым домом и дорогой раскинулся зеленый газон, явно скучающий по газонокосилке. Вымощенная плиткой дорожка вела от подъездного пути к ступеням парадного крыльца. И еще несколько ступеней спускались к тропинке, ведущей к пруду. Том вспомнил, что основные земельные владения начинались позади дома — Неожиданно послышался смех, определенно женский, потом, кажется, к нему присоединился мужской. И да, смех доносился со стороны пруда, почти скрытого живой изгородью и парой деревьев. Поверхность пруда сверкала в солнечном свете, слепя глаза, и Том был не уверен, действительно ли на траве разлеглись две человеческие фигуры, или это обман зрения». Но вот одна из фигур поднялась на ноги и оказалась высоким мужчиной в красных шортах. Том прибавил газу. Он был убежден процентов на 90. На солнышке греется Дэвид собственной персоной. Знают ли Причарды, что шоколадное Рено принадлежит ему? «Мистер Рипли!» Крик позади него был слаб, но отчетлив. Том сделал вид, что ничего не услышал. Так нелепо попасться было чертовски досадно. На развилке он повернул налево, выехав на очередную грунтовую дорогу, по одной стороне которой располагались редкие жилые строения, а по другой тянулись распаханные фермерские поля. Она вела прямо в центр города, но Том еще раз повернул налево, чтобы попасть на дорогу, с которой можно было вернуться к башне семейства Грэ. Он ехал, не снижая скорости, и вскоре увидел белый фургон супругов Грэ у дверей их гаража. Том не любил наносить визиты без предварительного звонка, но, возможно, свежая сплетня о появившихся соседях послужит достаточным извинением нарушения этикета. Когда Том подъехал, Аньес Гре вытаскивала две огромные сумки с покупками из багажника. «Привет, Аньес! Тебе помочь?» «Привет, Тома!» «Ох, ты сама любезность? Он подхватил обе сумки, а Аньес принялась вытаскивать из фургона все остальное. Антуан уже отнес на кухню упаковку с газированной водой, и дети успели распотрошить ее, вытащив большую бутылку Кока-Колы. «Приветствую, Антуан. Я тут случайно проезжал мимо. Дай, думаю, загляну», — сказал Том. «Чудесная стоит погода, не правда ли?» «Это точно», — подтвердил Антуан густым баритоном, из-за которого его французский порой напоминал Тому русский. «Он был уже в шортах...» теннисных туфлях и футболке того оттенка зеленого, который Том особенно не любил. Его темные волосы слегка кучерявились, а круглый животик недвусмысленно намекал на пару лишних кило. «Что нового?» «Да, в общем-то, ничего особенного», — Том поставил сумки на пол. Сильвия, дочь Антуана и Аньес принялась ловко вынимать из них всякую всячину. От предложения выпить колы или чего-нибудь покрепче Том вежливо отказался. «Наверняка Антуан уже мысленно включил свою бензиновую газонокосилку», — подумал он. Антуан всегда отличался усердием в работе. Что в парижском офисе, что здесь, в Вильперсе. «Как дела у твоих канских арендаторов этим летом?» — поинтересовался он. «У супругов Гре где-то в окрестностях Кан имелась вилла. Том никогда там не был, но знал, что они сдавали ее в июле и августе, когда арендная плата была особенно высокой». «Они заплатили вперед, к тому же оставили задаток за телефон». Антуан пожал плечами. «Так что, полагаю, у них все нормально». «Ты в курсе, что у вас появились новые соседи?» Сказал Том, кивнув в сторону Белого дома. «Вроде американцы. Или ты о них уже слышал? Я-то узнал о них буквально на днях». «Не может быть!» — с сомнением хмыкнул Антуан. «Только не в соседнем доме». «Ну да, не в соседнем. В том, что за ним. Огромном таком». «А, в том, который выставлен на продажу!» «Или сдается. Я думаю, они его арендовали. Мужчину зовут Дэвид Притчард. Он поселился с женой или...» «Американцы?» — задумчиво проговорила Аньес. Она появилась в кухне, как раз когда речь зашла о соседях. Открыв дверцу холодильника, Аньес положила в отделение для овощей качан латука. «Ты уже познакомился с ними?» «Нет. Мужчина?» Том решил не ходить вокруг да около. Мужчина заговорил со мной в баре. Возможно, кто-то сказал ему, что я американец. Я решил, что стоит дать вам знать. «Дети у них есть?» Антуан сдвинул темные брови. Он любил тишину. «Понятия не имею, но вроде бы нет». «А по-французски они говорят?» поинтересовалась Аньес. «Не уверен. Если не говорят, — подумал Том». Супруги Гре могут и не снизойти до знакомства с ними. Антуан Гре был сторонником принципа «Франция для французов» и настороженно относился к чужакам, даже если они всего лишь сняли на время дом. Они еще немного поболтали о новом резервуаре для компоста, который Антуан собирался поставить в эти выходные и который сейчас лежал в упаковке в фургоне. Кроме того, Антуан сообщил, что его архитектурный бизнес в Париже процветает, и в сентябре он планирует взять к себе стажера. И, разумеется, никакого отпуска в августе, даже если ему придется приходить в пустой офис. Том хотел было рассказать, что они с Элоизой собрались в Марокко, но раздумал. Почему? Может, потому что подсознательно не хотел ехать? В любом случае, позвонить Гре и сообщить по-соседски, что их не будет дома две-три недели, можно и позже. Они тепло попрощались и обменялись приглашениями заходить на чашечку кофе или стаканчик вина. Тома не покидало чувство, что он рассказал Гре о Причардах главным образом ради собственного успокоения. Был ли телефонный звонок якобы от Дики Гринлифа своего рода угрозой? Без всяких сомнений. Дети Гре, Сильвия и Эдуар гоняли черно-белый мяч по лужайке перед домом. Когда Том проходил мимо, мальчик помахал ему на прощание рукой.